Как сказала однажды Розалиндина подруга, «Думаю, Бог примет сторону мисс Уин. На Канарских островах мне удалось написать лучшую часть новой книги «Тайна Голубого экспресса». Это оказалось непросто, и Розалинда не облегчала мою задачу. В отличие от своей матери, она не умела занять себя игрой, требующей воображения. Ей нужно было обязательно нечто конкретное. «Дай ей велосипед, она будет полчаса кататься. Дай головоломку в дождливую погоду, она будет складывать ее». Но в парке отеля «Оратава» на Тенерифе Розалинде нечем было заняться, кроме как ходить вокруг клумб или метнуть кольцо раз-другой. Но опять же, в отличие от матери, метание колец ее не увлекало. Для нее это было всего лишь кольцо. «Послушай, Розалинда», — говорила я, — «ты не должна мне сейчас мешать, я буду работать. Мне нужно писать книгу. В течение часа мы с Карло будем заняты. Не мешай нам, пожалуйста». «Хорошо», — уныло отзывалась Розалинда, и уходила. Я сидела напротив Карла, державшей наготове остро отточенный карандаш, и думала, думала, думала, ломала голову, Наконец, неуверенно начинала. Через несколько минут я замечала, что Розалинда стоит по другую сторону дорожки и смотрит на нас. — Что такое Розалинда? — спрашивала я. — Чего ты хочешь? — Полчаса еще не прошли? — интересовалась она. — Еще нет. Только девять минут. Иди. — Хорошо. Она уходила. Я возобновляла свою неуверенную диктовку. Вскоре снова появлялась Розалинда. Пока еще рано, Розалинда, я сама позову тебя. А мне нельзя постоять здесь? Я только постою, я не буду мешать. Ну ладно, стой, — неохотно соглашалась я и диктовала дальше. Но Розалиндин взгляд действовал на меня, как взгляд медузы. Яснее, чем когда-либо я понимала, все, что я говорю, — идиотизм. По большей части, так оно и было. Я мямлила, заикалась, колебалась, топталась на месте. Словом, как эта несчастная книга все же появилась на свет, не понимаю. Прежде всего, я не испытывала от работы над ней ни капли удовольствия, у меня не было никакого вдохновения. Я придумала сюжет, вполне приемлемый сюжет, частично заимствованный из собственного рассказа, и, если можно так выразиться, знала, куда идти. Но картины и люди не оживали. Мною двигало лишь желание, вернее, необходимость написать книгу и заработать денег. Именно тогда, вероятно, я стала превращаться из любителя в профессионала. последнее отличается от первого тем, что должен писать и тогда, когда не хочется, и тогда, когда то, что пишешь, не слишком тебя увлекает, и даже тогда, когда получается не так, как хотелось. Я терпеть не могла тайну «Голубого экспресса», но я ее все же дописала и отправила издателям. Ее раскупили так же быстро, как предыдущую. Я должна была бы радоваться, но, надо сказать, этой книгой я никогда не гордилась. Оратава находилась в чудесном месте. Позади отеля возвышалась большая гора, Вокруг росли великолепные цветы, но было у него и два недостатка. После ясного утра, ближе к полудню, с горы спускался густой туман, и остаток дня оказывался пасмурным, иногда даже шел дождь. Кроме того, для любителей плавания купание там было мукой. Лежа на пологом склоне вулкана, у самой воды, лицом вниз, следовало, зарывшись пальцами в песок, Довольствоваться тем, что тебя окатывали набегавшие волны. При этом важно было не зазеваться и не дать им тебя увлечь. Так утонуло множество людей.